Глава двадцать четвертая «О, а вот и ты!» Посмотрел на меня один из двух мужиков, что явно выделялись по сравнению с основным составом доминионцев. «Тот самый Лид, что сотворил чудо и удивительный подвиг, прорвавшись в этот мир вместо кого-то из моих подчиненных. Это воистину удивительный результат! Такое, что я даже решил явиться и лично посмотреть на такого, как ты, уникума!» Принялся нахваливать меня тот, что был с широкой доброй улыбкой, классическим полуторным мечом за поясом и с перстнем на пальце. О доминионцах я знал немного, но кое в чем меня просветили мои союзники. Перстень с красным камнем — знак главы клана. Редкий артефакт Беранга, которому бы обрадовался каждый. По словам Кхана, этот артефакт позволяет применять довольно мощное магическое заклинание «Огненная ловушка». Сильное пламя обрушивается на заданную область, поджигая землю и ограничивая огненной стеной возможность бежать. Единственный вариант нарять вперёд через стихию. Но это не основная его сила. По словам гуру разведки, истинная сила Домениго и Шузара заключается в управлении людьми и контроле над ними. Информации реальной имелось маловато, ведь глава Домениону старался не светить своими способностями перед посторонними. Однако факты из его ранних битв свидетельствуют, что он может заставить врага замереть или остановиться. Возможно, это ментальный шок или что-то подобное. Возможно, вскоре смогу ощутить это на собственной шкуре, если конфликт продолжится. Впрочем, с реальными врагами я бы предпочел тайную операцию по устранению. Ладно, поживем-увидим. Пока я лишь слышал об их увлечении моей персоной и небольшой претензии. Надо бы заставить их раскрыть свое реальное отношение ко мне». Второй товарищ в огромном сером балахоне, из-под которого торчит вполне себе деловой костюм с рубашкой, это и есть тот самый основатель. А роль Фомингер — скрытый кукловод Доминиона. И тот, кого причисляют к потенциальному демиургу. Он может обходить запреты системы. Он дергает за ниточки не только своего клана, что стремительно возвысился за последние несколько десятков тысяч лет, Но и в целом за ниточки человечества он дёргает. И большая часть людей за последние годы попадала в этот мир из тех регионов галактики, куда он запустил свои щупальца. И вот уж вопрос на миллион, какой силой он обладает? В чём именно он плевать хотел на запреты системы? Ни я, ни Хан не в курсе. Так что единственное, что мне остаётся это крайняя осторожность. Столь сладкие речи, Вот только не думаю, что вы пришли выразить мне своё почтение. Что вам нужно? От ваших шавок, рыщущих по городу, воняет так, что с ума сойти можно. Я принялся их провоцировать. Странно слышать от тебя такое. От слащавой улыбки этого хитрого жука меня уже подташнивало. Чтобы глава крутого клана лебезил перед новичком, хоть и перед таким классным, как я. Ох, нечисто всё с ними. В очередной раз убеждаюсь. В ресодстве наших звёздных это банальная работа персонала. Одной из их задач была оценка ваших возможностей и новичков в целом. Но я бы хотел поговорить о ваших талантах, методах и смелости. Признаться, вы нас сильно впечатлили. И мы бы хотели безусловно узнать об этом подробнее и, возможно, найти в вашем лице друга, а быть может, даже и нового члена нашего доминеона. Никто не заботится об ожествах из людей больше, чем мы. Под звон тревоги этот заливающий мои уши мёдом гад продолжил гнуть свою линию, являясь перед многочисленными зрителями едва ли не образцом добродетели. Но в любом случае нашествие началось не вовремя, и мы вынуждены отправляться защищать город. Это наш долг. А вы куда спешите? Можем ли мы договориться о встрече в бале в спокойной обстановке после отражения атаки? Поживём, увидим. Главное выжить, естественно. Тогда я желаю вам остаться в живых. От его приторной улыбки меня даже передёрнуло. До скорой встречи. А вот тут прямо чувствуется, что не соврал. Не хотят, чтобы я помер во время осады. И зачем тогда они привезли с собой два десятка бойцов-фанатиков? Доминьон слушали. А вот мудак-основатель напоследок прожёг меня взглядом из-под своего серого капюшона и отправился в район ближайших городских врат. Но я кинулся к фермам. Там будет жарче всего, а ещё там можно будет крупно подзаработать. Чего хотели эти лживые? спросила не до конца понимая суть нашего диалога Шамра Узи. Но истину о том, что гости тварьил живые, первохостая выяснила меньше чем за минуту. Враги мои, голову дурят. «Ладно, выдвигаемся! Там уже во все сражения идут!» — кивнул я ей, и мы все вместе отправились исполнять свой долг. Стоит отметить, что по правилам города начала, в случае смерти при осаде города, администрация в последующем компенсирует стоимость возрождения и оставит за богами право на возвращение утерянного оружия, доспехов и артефактов. Надо понимать, что если кто-то погибает и теряет снаряжение, им может воспользоваться любой. Бывало, что и монстры уносили, особенно если порталы были стабильными, и они могли отступить с добычей в другие земли. Тогда всё, на что мог рассчитывать бог, это небольшая компенсация в нодах. Впрочем, её явно бы не хватило для покупки равнозначной замены. А вот если артефакты собирал собрат по обороне, то он должен был сдать находку по окончании нашествия. И как правило, никто не крысел, потому что при обнаружении украденного трофея Последствия не заставляли себя ждать. У Райдза на дому даже целый отдел компенсаций и расследований утерянных и украденных артефактов имелся. Проблемы тогда появлялись и в аришке, и в части системных ограничений, и в целом уважение он терял. Короче говоря, дело очень невыгодное. На аукционах артефакты подлежат проверке, и сразу видно, что кому принадлежало в прошлом, ведь след прошлых владельцев отпечатывается при помощи системы. А если без проверки сдать в лавку быушный артефакт, то ценник будет в разы меньше. Собственно, свой кинжал Сиранга я не проверял, но есть у меня кое-какие подозрения на его счёт. С другой стороны, он был сломанным и дефектным. Такое счастье серьёзным богам мне особо-то и надо. В любом случае, когда он ко мне вернётся, загляну на аукцион. Там и со сферами провести первые торги можно, а то после выступления я стал немного ближе к банкротству. Да, денег отдал много. А сколько заработал, ещё и сам не знаю. Вроде бы все места заняты были, но сильно сомневаюсь, что хотя бы в ноль выйдем. Эльфика денег получилось столько, что ещё пару таких контрактов, и можно элитную недвижимость в городе начала покупать. Мы примчались к огромным воротам, ведущим в сторону ферм, и оказались в жуткой толпе. Узи, а это нормально, что очередь на выход из города? Нормально. Первыми вышли кланы Сильнейшие бойцы, поддержка и более слабые боги выходят партиями по тысячи, чтобы не мешаться на поле боя. Сильным бойцам такие не помогут. Да, странная тактика. Ты чего застыл? Оставляй своих в общей очереди и иди за мной. Позвала меня первохвостая, и я двинулся следом, оставив последние указания. Шамра Узи вела меня к заполненной богами лестнице, ведущей на городскую стену. Однако громадной толпы тут всё-таки не было. Да и их экипировка внушала уважение. Клановые бойцы, сильные индивидуумы, и этим ребятам есть что сказать и как себя показать. Продвинувшись на вершину лестницы, мы оказались возле камня, что светился разными цветами при приближении очередного защитника города. Оранжевый: "Фрава, ждёшь командира". Зелёный: "Отправку подтверждаю". Зелёный: "Отправку подтверждаю". Красный: "Вернись в общую очередь. На стандарт не дотягиваешь". «Один-два уровня поднимешь и, пожалуйста!» Жилистого мускулистого бойца увели, не дав ему оказаться на поле боя раньше времени из-за слабости. Камень этот, по словам Первохвостый, определял суммарные показатели характеристик, показывал уровень божества и запасы божественности. Эдкий экспресс-тест. «Зеленый! Отправку подтверждаю!» Передо мной прошли мои спутники, и каждый раз камень загорался зеленым. Допущенные бойцы проходили вперёд к краю стены, где их касался каким-то артефактным жезлом бог в красной мантии, и те исчезали, появляясь, судя по всему, под стенами. Если тут все проходят проверку на прочность, зачем в телепортации заморачиваться? Прыгнуть бояться? Или есть уникумы, как попугай, что не вкладываются в тело? Или купол, идущий от стены, мешает? Да, точно. Уже практически войдя на стену, я увидел творящийся за ним мрак. Да уж, это не орды. Это стервятники-суицидники, тысячами-тысячами прущей на защитное заграждение богов. В любом случае настала моя очередь, и я ухмыльнулся заминки артефакта. Анализатор военного потенциала пытается провести щит вне ваших параметров. Его работа приостановлена в действии вашей способности контроль эволюции. Имеете возможность заблокировать или изменить предоставленные результаты. Возможности это была бесплатной и задействовала мою внутреннюю энергию, которой после отдыха у меня было не просто много, а очень много. Мгновенно подумав, я решил указать половину от моих характеристик и реальный уровень. От зависший камень отвис и выдал синюю расцветку. О, синий! Для меня большая честь, что вы вызвались на защиту города, уважаемый поклонился распределитель из числа сенимордых богов, человека подобного телосложению с клыками, как у соблезубых тигров. Молча кивнув, я услышал за спиной шепотки и оказался возле порталиста. Видать, надо было ещё больше урез показателей. Вежливо протянутая рука, которую я пожал, и ещё одно уведомление от системы, свидетельствующее о попытке переместить меня в неизвестном направлении при помощи способности магов в красном балахоне. Стоило подтвердить, как сердце тут же ёкнуло. Вспышка, мгновение главной боли, и я уже внизу. А впереди виднеются очаги сражения: магические вспышки, пыль и столбы дыма, поднимающиеся вверх. Твари пёрли вперёд, пытаясь уничтожить защиту богов, развёрнутую вокруг ферм. Широкомасштабных магических затления в этой части стены город не применял, дабы не повредить фермы. И от того надежда была только на точечный залп заклинаний по противникам. Вперёд! За мной! В холлали взрывов и шума, которых мы не слышали в самом городе, Аргианка потянула меня за собой. Мы мчались в сторону ближайшего портала, открывшегося практически вплотную к ферме. Животных, разводимых для питания богов, массово эвакуировали, отправляя в сторону городских ворот. Из портала вылазили какие-то рогатые, мускулистые шестиногие твари, рязвые, быстрые, в меру живучие. Богам приходилось проводить по несколько атак на каждого, чтобы убить тварь. В какой-то момент набирающие из портала монстры прорвали заслон бойцов ближнего боя и ломанулись в щель. Я тут же ускорился, и обойдя Аргиан, врезался в тушу твари, безжалостно проводя клинком по шее рогатого. Сила переполняла меня, и мой клинок с первого же раза филигранно обезглавил монстра. Сегодня я соберу много божественности для восстановления потраченных запасов. Выробили монстра, Шкуроль Ветерогий, 33 уровня. Активирована способность Контроль эволюции. У монстра имеется 36 единиц божественности. Обнаружено ограничение города начала. Желаете поглотить всю божественность монстра, игнорируя наложенное ограничение? Стоимость активации 10 единиц божественности. Подтвердить. Отлично. Оставил одну единственную единицу божественности Гаду. А дальше началась кровавая резня. Я был быстрее, я был сильнее, я был смертоноснее. В меня врезались, надеясь проткнуть, но в лучшем случае только сбивали с дороги, пытаясь вырваться на оперативный простор. Но пятихвостый страж, он подобно канатам цеплялся за рога и ноги тварей, не давая им вырваться, а сам я рубил монстров, притянутый к ним поближе. Тьфу! На меня разом задышали сразу три твари. Морозным воздухом окутало моё тело. Корочка льда покрыла костные пластины и металл. Движения стали тяжелее. Но и это всё. Хрустнула корочка льда, и я в очередной раз опустил клинок, прерывая жизнь очередному монстру. За мной выстроились старым рядом боги, перекрывая возможность прорыва и кричали мне уходить. Но Разве же я мог отказаться от добычи, что сама бежит мне прямо в руки? Где маги ходят? Где закравашка? ругался один из богов, стоя в переднем ряду вместе с огнианцами. Да они везде нужны, этих порталов ко грязи. злобно прошипела огнианка, хвостом цепляя рогатова и утягивая его в сторону, дабы открыть незащищённую шею. Мы сражались у этого портала ещё минут 20, из которого пёрло нескончаемое стадо монстров, прежде чем к нам притащили на спине закрывашку. У того оказались переломаны ноги, но Макс всё ещё был в строю. Сформировав мощное заклинание над головой, он швырнул его прямо как гранату в портал, и уже через мгновение тот схлопнулся, разрывая на части последнего выпрыгивающего с той стороны ведьие рогового шкуроля. Отлично! Движемся дальше! Закричал весь перепачкавшийся кровью бог, поднимая над головой двуручный палаш. «Портал утеплится шестьдесят семь, капустный ряд, прорвались!» Крикнул со стороны построек какой-то бог, а в следующую секунду на него налетел пятиметровый кошак, похожий на помесь саблезубого тигра и носорога. И бога не стало. Хаос и отсутствие единого контроля. Враг прорывается везде и всюду. Боги действуют по обстоятельствам. Держись, загрывашка! Беднягу тут же подхватили и понесли в сторону капустного ряда. А я понял, что мне нужна моя собственная загрывашка, и этот маг не помешает. Да ты счастья хоть датя, за 10 минут третий врата. Начал протестовать несчастный с переломом на ногах. До дом Светя отдаёшься, ответил ему кто-то. Я есть на дом Светя. Буксовал он, пока его усаживали на спину какого-то горбатого бога и тащили вперёд. Я прикрывал парочку, понимая, что встречать практически бесконечный водопад монстров нет никакого желания, а закрывать порталы нужно. Хотя... А ведь сам я еще не пробовал такого делать. Попробуем. Встреча с новым противником показала, что он куда как серьезнее и опаснее прошлой группы монстров. Ему уже противостояли два спонтанно собранных отряда богов, но и те не справлялись. А еще один монстры уже разбили в пух и прах, веселяясь прямо сейчас на грядках и круша соседние теплицы. Убивать этих тварей получалось только после парочки ударов, усиленных способностью сокрушительный топор. Живучести, гибкости и прочности их шкуры могли бы позавидовать все. Тварей было немного, и почти все они уже выбрались из портала. На вскидку сейчас 50 тварей обращали в хаос все вокруг. в то время как две сотни богов с трудом сдерживали их на этом участке, не давая прорваться дальше. «Я рубил — меня топтали. Я резал — меня жевали. Я восстанавливал броню — меня швыряли». Вокруг то и дело разливались магические способности. Лучше всего действовало ядовитое облако. Оно сводило пришельцев с ума, и те хотели убраться подальше любой ценой, даже если приходилось брать на таран своих же. Вы убили монстра Буйдушки Яра 41 уровня. Активирована способность Контроль эволюции. У монстра имеется 45 единиц божественности. Обнаружено ограничение города Начана. Желаете поглотить всю божественность монстра и игнорируя наложенное ограничение? Стоимость активации 10 единиц божественности. Подтвердить. Вы убили монстра Буйдушки Яра 40 уровня. Вы убили монстра Буйдушки Яра 39-го уровня. Выубили монстра Буйдушкияра 42-го уровня. Выубили монстра Буйдушкияра 44-го уровня. Выубили монстра Буйдушкияра 42-го уровня. Тяжело даются. И хоть я ощущаю индивидуальное превосходство над монстрами, их много, а вот другие боги не особо помогают. Уровень не тот. «Лишь бойцы уровня Арганиан совместными усилиями связывают боем и множеством атак уничтожают твари. Магия их разве что злит». «Чего возитесь?» Рядом появился очередной бог, возгаженных чьими-то потрохами доспехами. «Гиблая земля!» Он активировал заклинание, от которого многие защитники воодушевились и подняли гул. Я сразу понял, что за заклинание он применил. На области вокруг портала земля превратилась в болото, вязкое, как смола. Похожим киселем меня пытались брифтоновские воины завалить, но уровень и масштаб заклинания тут сильно разнились. Ловкие гиптии и носорога-кошки увязли и еле перебирали лапами, тогда как на них, убивая одного за другим, полетел концентрированный поток атак. Я уже успел опробовать действие этого болота на себе и понял, что быстренько пробежаться как по воде не выйдет. Очень уж клейко стала земля. Собственно, именно поэтому я нарастил костяные ботинки ходули и побрёл, слегка возвышаясь над землёй к монстрам. Вубили монстра, буйного шкиера со сорок первого уровня. Один, второй, третий, весь испачкался. Где там ворота эти несчастные? Половину твари убили, остальными пусть займутся другие. В сам портал я не полез. Имеются сомнения в логичности подобного поступка. Ничего кроме удовлетворения и любопытства мне это не даст. А вообще, можно как-нибудь спросить тех, кто более опытен в этом вопросе. Правда, рукой все-таки прикоснулся. Визуализировал в своей голове запрос к своей силе эволюциониста и пожелал закрыть портал. Миг, и меня ошарашило стоимостью данного мероприятия. Закрытие данного портала с учетом его размера и вложенного запаса энергии для его стабильной работы потребуется 5673 единицы божественности. Эй, кто-нибудь, киньте мне закрывашку. Ясное дело, что создавшее эту портальную гадость, очень сильный маг. Боюсь представить, кто валивает такие ресурсы в эти порталы. Да и от возможностей этого гада становится страшно. Столько открыл, что уму непостижимо. Или же их группа. Ну один фиг. Я представляю количество энергии, затраченной на нашествие. Долго готовились, твари. «Гал, дай закрывашку этому берсерку!» — ряфнул один из магов, что швырял ледяные копья. «Гал!» — передал по цепочке второй, стоявший ближе всех к горбатому богу-носильщику. «Галя, отмена! Хватит, колоти, шкияра! Закрывашку передай!» — донесся издалека голос бога, которого я не видел. Боги почти добили шкияров, и один за другим продвигались вперед, используя различные ухищрения, чтобы не увязнуть в этом болоте. Откуда-то из-за угла разрушенной теплицы показался бог с закрывашкой и передал его стоящему ближе всего ко мне длинному и худому божеству с вытянутой, как у жирафа, мордой. «Лови!» Безжалостно швырнул он мне закрывашку через все поле, и я активировал пятихвостого стража, чтобы словить бедолагу вверх тормашками. «Здорово! Портал закрывать умеешь?» Над головой пролетел дракон, яростным криком заставляя всех на поле боя на мгновение замереть. Уже через мгновение огромный ящер, ломая кости и лишая жизни твари и у самого большого в окрестностях портала, приземлился и набрал полную грудь воздуха, после чего выдохнул необычное красно-синее пламя прямо в портал, откуда пёрли многорукие и многоногие неведомые твари, похожие на колесо. Пламя проникло в портал и поджарило всех по ту сторону, а через пару мгновений его вовсе схлопнулся, не выдержав нагрузки. "Телён, радиндамо", присвистнул я. "Ну так закрывать будем?" посмотрел на меня закрывашка, и я перевернул его головой к верху. "Прикольно малы, на лису похож. Уши рыжие, хвост, усы. Давай!" мог напрягся и выдавил из себя заклинание, отправляя его в портал. Всё, остался только на один портал божественности. С грустью выдохнул он, и я понимающе кивнул. Сильное заклинание, сильный урон, дестабилизирующим пространство, жрёт много и энергии, и божественности. Да и как кое-что сделаю. Я дотронулся до его лапы и влил немного своей силы. Что? Что? Принимай, давай. Кости на ногах бедолаги срослись, и он с удивлением плюхнулся на землю. Балдёж! Радостно потер он лапой и рассмеялся. «Давай к следующим вратам двигаться!» «Да, я с радостью!» «Если начнется хаос, постарайся держаться поближе. Будем прорываться и закрывать самые опасные и еще не опустевшие порталы. Понял?» Я потянул его за одежду и помог выбраться из липкой грязи, после чего вынес за пределы поля боя. «Ну, если ты и дальше будешь как таран идти в самую толпу, то мне будет сложно за тобой успевать!» Большая часть богов уже разбежалась. Оставшиеся добивали последних трёх скияров. У края жуткой трясины стояли огнюане, наколдовавший грязь бог и ещё парочка довольно сильных, судя по битве, защитников города. Насколько закрывашек хватит? Ещё один портал отчитался он и спрыгнул на землю, хвастаясь исцелением. Внимание никто не обратил. Порталы могут открывать долго, закрывашек на всех не хватит. Глава города, конечно, помогает. Но фермы это только одна область сражений, размышляла Свита из Зоргнян. Надо придержать его возможности на какие-то врата экстра-класса. Когда глава города не будет рядом, или если гадость вроде Шкияров выскочит прямо между теплицами, они тут самые дорогие и важные. Фермы и поля ещё куда ни шло, восстановим их быстро, размышлял Мак земли, создавший болото. Может, пойдём уже убивать? я намекнул, что простыми разговорами города не поможешь. Первохвостая. На, охраняя этого, я вспомнил уведомление системы при активации метаморфизма и контроле эволюции, что помогли вылечить лиса. Хентер, меня зовут Хентер, поклонился лис, и я кивнул, пододвигая его к первохвостой. Я бы не, начала она, но я быстро скрылся. Так, перекрывая проход тварем, мы двинулись дальше. Я убивал и рубил, поддерживая богов. Монстры попадались разные. Боги видели их и, как правило, сваливали, если замечали неудобного или многократно превосходящего по силам противника. И таких брешей было много. Твари резвились, а я мучился, пытаясь успеть везде. Меня поливали кислотой, пытались сжечь, били молнией. Один даже генерация запустил, из-за чего мне пришлось хуже всего. Благо, у меня высокие показатели, и уже через 2 минуты я привык к газу, что прекратил на меня действовать. Оказываясь за тычкой в самых сложных местах, я то и дело дрался в не самых приятных местах, вынужденно тратя запасы божественности для восстановления боевой формы, для исцеления полученных повреждений и травм. Основной упор делал на физическую ставку, и до определённого момента мне это удавалось, а потом к нам вышли они. Горилы, десятиметровые, закованные в стальную броню. Они не имели какой-никакой разумы и сражались в строю. Еще не гиганты, но уже далеко за пределами нормальности. Эти миниатюрные Кинг-Конги появились неожиданно, так как портал, откуда они вылезли, был не вертикальным, а горизонтальным. Неведомая мне сила заставила их выпрыгивать, как будто пушка ими стреляла. Судя по крикам, портал этот был одноразовым, и появление этих монстров, вооруженных огромными дубинками, стало для сражающихся неприятным сюрпризом. Герои, дерзаем дама! Мы не выстоим! Проклятье, откуда они взялись? Я с ходу ринулся в битву против нового монстра. Я осознал, насколько серьёзен противник. Для пробития брони и черепа пришлось активировать руку-пробойник. Да ещё и словно в безумном родео пытаться удержаться на этой махине, которой ещё и соседи помогали. С большим трудом мне удалось сделать несколько ударов по одному и тому же месту. После чего тварь расверепела и оглушила меня своим криком. Но и я был не промах, успев воткнуть в череп клинок и три раза провернуть там своё оружие. В упобили монстра. Примут Оти с 48-го уровня. Активирована способность Контроль эволюции. У монстра имеется 156 единиц божественности. Обнаружено ограничение гордоначала. Желаете поглотить всю божественность монстра, игнорируя его же ограничения? Стоимость активации 10 единиц божественности. Подтвердить. Отлично, обрадовался я и уже в следующую минуту был отправлен в полёт ударом дубины. Долгий такой полёт. Приземлился в самый гущ противников. Тоже весьма жёстко. Дезориентация, которую я схлопотал, не позволила мне подстроиться, и я не сумел использовать пятихостового стража как надо. В итоге пропохал землю, сбил каких-то желтоглазых страусов и остановился на вершине холма. Встряхнул головой, ставя мозги на место и избавился от головокружения, осмотрелся. Ух ты ж, мало того, что я чухался посреди орды монстров далеко за передней линией обороны, так ещё и чудом остановился у лунки, едва не влетев в неё. За холмом наливался силой горизонтальный портал чудовищных размеров. На меня бросилось несколько слабых тварей, но я не обратил на них внимания. Петехвостый страж отразил атаки и даже прикончил одного мелкого паскудника. Портал засиял, и из него показался настоящий монстр. Не огненный гигант, но тоже тварь колоссальных размеров. Каменный гигант-жук выстрелил высоко в небо, и все монстры вокруг кинулись в разные стороны. Портал, будучи одноразовым, сразу же исчез. Приземление каменного жука вызвало настоящее землетрясение и подняло вокруг целый столб земли и пыли. Метров 50 от жука меня. Как же тебя убивать, гад? Защёлкнул он челюстью и игнорируя меня, стал брать разбег в сторону города. Люди кричали, твари взбесились и верещали в экстазе. Жук внезапно свернулся в каменный шар и покатившись с размаху врезался в стену города. заставив купол задрожать. «Выглядит не очень хорошо». Подкрадывающуюся змеюку проткнула шпага, и я крепко задумался, как быть дальше и что мне делать. «В одиночку я этого гада не потяну. Нет у меня столько пробивной силы для этой твари». «А-а-а! А вот у Дакиса должно хватить!» — улыбнулся я, глядя на внезапно появившегося у ворот гиганта. «А-а-а!» Нашествие в земли новичков лишь набирало обороты.